Глава четвертая. Революция. Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после революции не дрогнул и не вырос голос, нет. Марина Цветаева. Цветаева ждала ребенка. История повторялась. Как когда-то ее мать, она ждала и мечтала только о сыне. Эта мечта скрашивала и тяжелую беременность, и тоску одиночества, От Сережи подолгу не бывало вестей. Отгоняя стихами страхи и тревожные мысли, Цветаева писала ночами. В эти первые месяцы семнадцатого года стихи не захлестывали ее, как прошлой весной и летом, но они являлись воспоминания о недавних вихрях, потом о Дон Жуане, и она работала. Москва жила предчувствием и ожиданием каких-то важных событий, но Цветаева, кажется, не замечала того, что происходит вокруг, погруженные в свои собственные предчувствия и ожидания. 27 февраля в Москве узнали о государственном перевороте в Петрограде, а вечером телефонная связь со столицей прервалась. На другой день утром начали бастовать заводы, остановились трамваи, не вышли газеты, На Воскресенской площади против Государственной Думы целый день продолжался многолюдный митинг. Москва всколыхнулась, но ничего чрезвычайного, стрельбы, уличных боев или беспорядков не было. Журналисты отмечали, что порядок все время царил образцовый. В письме тех дней художница Юлия Баленская сообщала подруге, Что было курьезно, так это получение твоей посылки с сушением и кофе в первый день революции, когда за окнами ликовала улица и ехала артиллерия с красными флагами. Было чувство вихря, урагана, а по отношению к собственной конуре необитаемого острова, куда, попав случайно, не можешь иметь отношений с людьми. И вдруг звонок и посылка с черной смородиной». Это чувство острого, конечно, было первого дня, когда все еще было неизвестно. А на самом деле даже телефон не переставал работать. Запасы свеч, воды, сделанные некоторыми, были излишни, так как все было в идеальном порядке. Эти обстоятельства прибавили еще что-то к общей стройности, сказочности происходившего. А Алушане, проводившем зиму в Москве, В этом письме говорила, что он носится из дома в дом и кипит и бурлит известиями, планами-проектами. А Магде Нахман, четыре года назад в Коктебеле писавший портреты Марины и Сережи, она все носилась по улицам в первые дни. А по Петрограду в расстегнутой шинели и без шапки, как мальчишка, носился Владимир Маяковский. «Куда вы? Там же стреляют!» — закричал он в упоении. У вас нет оружия. Я всю ночь бегаю туда, где стреляют. Зачем? Не знаю. Бежим. Он был убежден, днись небывало избывается былью социалистов великая ересь. 2 марта образовалось Временное правительство. Император Николай II отрекся от престола. 3 марта отрекся от престола и его брат, великий князь Михаил Александрович. Подъем и ощущение сказочности происходящего охватили многих. Казалось, что так, почти бескровно, совершился первый акт Великой русской революции, что вот-вот на днях начнется небывалая новая жизнь, и наступит всеобщее благоденствие. В редакционной статье «Государственный переворот» исторический вестник писал Над русской землей взошло яркое солнце, живительные лучи которого должны согреть ее теплом и светом, вызвать наружу ее творческие силы, столь долго находившиеся под гнетом старой власти. Александр Блок, бывший в армии и вернувшийся в Петроград во второй половине марта, писал матери, что произошло чудо, и, следовательно, будут еще чудеса. «Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет. Необыкновенно величественная вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, зимний дворец с красным флагом на крыше. От Светаева. Вряд ли в ее положении она могла и хотела бегать по городу. Но ну и она выходила на улицы, видела и возбужденные толпы, и солдаты, и красные флаги, слышала и крики, и шепоты, но воспринимала все по-иному. И проходят цвета пепла и песка, революционные войска. Нету лиц у них и нет имен, песен нету. Песня для Светаевой мерила правды. Не алые флаги, а отсутствие песен определило в этот момент... «Смысл происходящего». Песня в данном контексте имеет не только прямой, но внутренний тайный смысл, близкий блоковскому понятию «музыки мира». Может быть, природная близорукость помешала Цветаевой разглядеть революцию в том чудесном свете, в котором поначалу увидели ее блок Маяковский и многие другие современники? «Заблудился ты, кремлевский звон, в этом ветреном лесу знамен». «Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон». Стихотворение, из которого взяты обе эти цитаты, «Над церковкой голубые облака», написано в день отречения от престола Николая II. Хронологически оно первое, вошедшее потом в книгу «Лебединый стан». Цветаева никогда до того не была монархистской, Сам факт отречения не мог вызвать у нее мысли о гибели, вечном сне родного города. Возможно, рационалисту повод, вызвавший эти чувства, покажется слишком незначительным или иррациональным, но для Цветаевой безликость и беспесенность революционной массы не предвещали ничего хорошего. Образ ветра, прежде интимно связанный с ее собственными переживаниями, В этих стихах отчуждается и принимает двусмысленную, даже зловещую окраску. Словосочетание «ветреный лес знамен» воспринимается и как ветер, шевелящий, играющий, шумящий множеством знамен. И во втором значении слово «ветреный», относящимся к человеку и означающим «пустой», «ненадежный», «несерьезный», «безответственный». Революционные войска топотом и шумом заглушают звон кремлевских колоколов. В этом видит Светаева угрозу Москве. Такой взгляд и такие стихи были диссонансом в первом угаре революционных событий. Месяц спустя, в первый день Пасхи, она обратилась в стихах к свергнутому монарху. Царю на Пасху. Не изменив отношение к революции, Цветаева пришла к мысли, что и царь виноват случившемся. «Пал без славы, орел двуглавый, царь, вы были неправы». Она не обвиняет, а лишь устанавливает факт «вы были неправы». «Помянет потомство еще не раз, византийское вероломство ваших ясных глаз». Возникает тема, ставшая постоянной в гражданской лирике Цветаевой, тема, которую Пушкин определил как милость к падшим. Она жалеет вчерашнего царя и желает «Спокойно спите в своем селе, не видите красных знамен во сне». Через день, как бы предчувствуя страшную участь, уготованную царской семье, Она просит Россию молиться и не карать бывшего наследника, царскосельского ягненка Алексея, сохранить его. А в чуть святает подпольная Москва тайно молится за живот, за здравие раба Божьего Николая. Так ноты жалости до октября и гражданской войны начала Цветаева свою будущую книгу «Лебединый стан». Как несерьезно то, что происходило во внешнем мире, еще более важно было то, что происходило с ней и в ней самой. Накануне родов, отрешившись от окружающего, Цветаева создает одно из чешайших стихотворений. «А все же спорить и петь устанет, и этот род, а все же время меня обманет, и сон придет». И лягу тихо, смежу ресницы, смежу ресницы, И лягу тихо, и будут сниться деревья и птицы. 13 апреля 1917 года у нее родилась вторая дочь, Ирина. Это было разочарованием для Марины, жаждавшей сына. Не потому ли в ее писаниях это семейное событие никак не отразилось? Впрочем, и о Бали она начала писать только после года. Почему-то сразу после рождения Ирины Цветаева начала цикл о Степане Разине. Выписаться из широт не удавалось, тема носилась в воздухе времени. Ожидавшиеся, а потом обе свершившиеся революции, поэтически олицетворились в образах Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Множество поэтов обратились к этим историческим личностям, в том числе такие разные, как Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Максимилиан Волошин, Василий Каменский. Каждый по-своему трактовал их и вкладывал в эту тему собственные представления об истории и современности. Один из зачинателей русского футуризма, Василий Каменский, выпустил в 1918 году ставшую самым знаменитым его произведением Поэму «Сердце народное» Стенька Разин. В ней много русской удали, разгула и зверства. Сорынь на кичку, ядрёный лапать, чеши затылок у подлеца. Поэма написана в основном до революции и кусками входила в прозаический роман Каменского «Стенька Разин» 1916. Примечание автора. Зачнем с низовья хватать, царапать и шкуру драть, парчу с купца. Сарынь на кичку, кистень за пояс, в башке зудит, разгул до дна. Свести, глуши, зевай, раздайся, слепая стерва, не попадайся, ва! История с персиянкой, утопленной разином в угоду своей ватаге, Каменским ощущается как нечто почти естественное. Эпизод этот, кстати, считается исторически достоверным фактом. В конце семнадцатого года в стихах «Стенькин суд» к образу Разина обратился Волошин, положив в основу стихов бытовавшие в некоторых приволжских областях легенды, что Разин жив и еще вернется восстанавливать справедливость на Руси. Эта версия вполне соответствовала тогдашнему восприятию Волошиным революции как возмездие и очищение – И за мною не токма что драная голодьба, а казной расшибус вся великая, темная, пьяная, окаянная двинется Русь. Обещает Волошинский разин. Конечно, любовная история разина Волошина не интересовала. Цветаева, напротив, обращается не к историческому разину, предводителю казацкого бунта, ставшему символом народного протеста, а к песенному. о котором Пушкин писал как о единственном поэтическом лице русской истории. Год назад она вспоминала в стихах сказ о Разине и его прекрасной персиянке, теперь она этот сказ рассказывает сама. Как и автора народной песни, ее не интересуют ни причины, заставившие Разина поднять восстание, ни само восстание. Ее привлекает та часть легенды о стеньке, в которую он влюбляется в пленную персиянку, а потом топит ее в Волге, как подарок великой реке, приютившей его, так и для того, чтобы не было раздору между вольными людьми, как поется в песне. Это первое произведение Цветаевой, созданное на фольклорной основе и в стиле русского фольклора. Здесь она впервые вводит в стих простонародный говор. Конечно, она переосмысливает народную песню, иначе ей не стоило и не интересно было писать своего Стеньку Разина. Двадцать лет спустя в статье «Пушкин и Пугачев» Цветаева вернулась мыслями к истории Разина и персиянки. Излагая идею народной песни о Разине и размышляя о трактовке в ней злодейского поступка Стеньки, Она сравнивает Разина с Пугачевым и пишет, что народ в песне оправдывает Разина. Для Цветаевой само создание народом песни и есть оправдание атамана. Над Разином товарищи смеются, Разина бабой дразнит, задевая его мужскую атаманову гордость. Разин сам бросает любимую в Волгу, в дар реке, как самое любимое. «Подняв, значит, обняв», — говорит Светаева, как бы проводя параллель между народной песней и своим Стенькой Разином. Интересно, однако, что в песнях о Стеньке Разине Пушкина тема дружины, издевающейся над атаманом и требующей смерти персидской царевны, отсутствует. Разин бросает красную девицу в Волгу по собственной воле. У Цветаевой же, по сравнению с известной народной песней, эта тема усилена. Сравнивая разину с Пугачевым, Цветаева пересказывает приведенный Пушкиным в истории Пугачева эпизод с Елизаветой Харловой. Зверски убив ее родителей и мужа, саму Харлову и ее семилетнего брата, Пугачев пощадил ради ее красоты. «Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца», — пишет Пушкин. Однако некоторое время спустя она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Цветаева принимает сторону Разина, резко противопоставляя его Пугачеву. В Разинском случае беда, в Пугачевском – низость. В Разинском случае слабость воина перед мнением – вливающийся в удоль. К Разину у нас, за его персияночку, жалость, к Пугачеву, за Харлову, содрогание и презрение. Тем не менее, в цикле «Сенька-Разин» она не показала до удали своего героя, а, напротив, ввела мотив мести за то, что персияночка отказала ему в любви. «Не поладила ты с нашей постелью», Так палать собака с нашей купелью. Это, на наш взгляд, почти так же низко, как и поступок Пугачева. Видя, как и Пушкин в Разине, поэтическое лицо русской истории, Светаева оправдывает само его явление и все связанные с ним злодейства рождением песни. И народ лучший судья о Разине с его персияночкой поют, а Пугачеве с его Харловой Молчат. Годность или негодность вещи для песни может быть единственная непогрешимая мерила ее уровня. В последней фразе выражена важнейшая для Цветаевой мысль об автономности и наднравственности искусства. И еще одна тема введена Цветаевой в традиционный песенный сюжет — возмездие Разину. Не он олицетворяет, как у Волошина, возмездие России за ее прошлое, а его ждет возмездие за совершенное злодейство. В последнем стихотворении цикла «Сон Разина» персияночка является атаману во сне и упрекает его за то, что он утопил ее только в одном башмаке. «Кто красавицу захочет в башмачке одном, я приду к тебе, дружочек, за другим башмачком». Этот сон, а он будет повторяться, ибо персияночка обещает прийти еще, мучит Разина, понимающего, что вместе с нею он утопил и свое счастье. Жалость к Разину, которую Цветаева услышала в народной песне, есть и в ее стихах, может быть, это жалость к стихии, неведающей, что творит. Но мотивы, которые она привнесла в фольклорный сюжет, связанной со временем, когда писался ее цикл, с ее первым непосредственным восприятием революции. Когда полтора года спустя мелькнула надежда на реставрацию, Цветаева обратилась к царю и богу с просьбой не карать народ, втянутый в революцию. Народ предстал у нее в образе Разина. «Царь и бог, для ради празднику отпустите Стеньку Разина». В очерке «Вольный проезд», 1918 год, она описала свою встречу с живым Разином, бойцом реквизиционного отряда, прежде царским солдатом, воевавшим, с спасшим знамя, награжденным двумя солдатскими георгиями. Этого Разина она наделила той песенной широтой, удалью, смелостью, которых не досталось ее стихотворному герою. Ему, случайному знакомому, она прочла свои белые стихи и своего Стеньку Разина. Весна и лето выдались тяжелые. В мае скоропостижно скончался второй муж сестры Аси, Маврикий Александрович Минц, которому два года назад Светаева написала прелестное стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами». Теперь земной шар уплыл из-под его ног навсегда. Ася, только что уехавшая со своими мальчиками в Крым, примчалась обратно, но не успела даже на похороны. Она вернулась в Коктебель к детям, к пра и Максу, с которыми легче было пережить горе. Но горе гналось за ней по пятам. Через два месяца в Коктебеле умер ее младший сын, годовалый Алёша. Было до боли жалко сестру, страшно за нее, хотелось быть рядом с нею. Но поехать к ней сразу Цветаева не могла и поддерживала письмами. «Ты должна жить». писала она Асе, осознание сознание долго уже проснулось в ней. На цвета его все больше наваливались реальные житейские заботы. Был необходимо думать о детях, муже, будущем семьи. В августе мы застаем Сергея Фрон уже в Москве. Он служит в 56-м пехотном запасном полку, обучает солдат. Здоровье его не улучшилось. С помощью Волошина Светаева пыталась перевести мужа в более легкую, артиллерийскую часть. Фронт писал Максу, «Прошу об артиллерии, потому что пехота не по моим силам. Уже сейчас, сравнительно в хороших условиях, от одного обучения солдат устаю до тошноты и головокружения». Весь август летят в Коктебель от Светаевой к Волошину письма и открытки с планами устройства Сергея в артиллерии. Сам он хочет в тяжелую, потому что в легкой слишком безопасно. Марина мечтала, чтобы он служил на юге, может быть, в Севастополе. Она боялась за его легкие. В крайнем случае она надеялась, что он возьмет отпуск и проведет его в Коктебеле. Она просила Волошина, убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим брезит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться». Ему нужна была передышка, отдых, тепло, солнце, белый хлеб. В Москве становилось голодно. Поговаривали, что к зиме наступит настоящий голод и холод. Шла война, революция, страна разваливалась на глазах. Цветаева и сама хотела в Крым. Казалось, что там спокойнее и надежнее переждать московскую смуту. Там и правда было спокойнее. Уехавшая на лето в Бахчисарай Магда Нахман писала в Москву. «Здесь мало что изменилось, только много лавок закрыто и дачников больше, чем прежде. Все так сихо и мирно, точно революция произошла где-то в тридцатом царстве, и бахчисарайские буржуа относятся к ней с недоверием. Когда какие-то ораторы говорили им о свободе и что каждый может делать, что хочет», то они сильно усомнились в пользе такого нововведения, и старики покачивают головами. Газет почти не читают, только дороже все стало.